Витамины для умных Чтобы человек мог жить полноценно, его организм должен работать как часы. А для этого каждому органу необходимы свои запчасти. Продукты питания являются главным источником жизненно важных витаминов и микроэлементов, которые не заменяются теми, что продаются в аптеке. Так, искусственные витамины, даже самые лучшие, усваиваются на 20-40%, а все остальное лишь дополнительно нагружает печень и почки. Промышленные БАДы, особенно мультивитаминные комплексы, могут являться причиной аллергии. Так, витамин В12 усиливает аллергенный эффект В1. И даже камни в почках и печени. Особенно склонны к камнеобразованию препарата кальция. Избыток кальция за один присест также провоцирует отложение холестериновых бляшек. Кроме того, свежие отварные овощи, фрукты и каши являются источником клетчатки, которые способствуют подвижению пищи по пищеварительному тракту и тем самым его нормальному физиологическому очищению что играет важную роль в профилактике онкологии, желудочно-кишечных заболеваний и еще целого ряда других. Витамин А особенно необходим глазам, коже и слизистым, в том числе желудочно-кишечного тракта. Его много в чернике, моркови, абрикосах, салате, печени трески, икре, брокколи, брюссельской капусте, говяжьей и свиной печени, репчатом и зеленом луке и всех зеленых и желто-оранжевых фруктах и овощах. Причем в овощах и фруктах витамин А представлен как бета-каротин, то есть провитамин А, из которого витамин А образуется, мощный заживитель внутренних и наружных повреждений кожи и слизистой и вдобавок хранитель организма от онкологии. Меж тем, как промышленный витамин А в больших дозах сам может способствовать развитию опухолевых процессов. Витамины группы В жизненно необходимы для нормального функционирования нервной системы, сердца, мышц, мозга. Витамином В1 богатый неполированный бурый рис, чечевица, нут, зеленый горох, фисташки, семечки подсолнечника, свинина, овсянка, пшено. В2 много в яйцах, молочных продуктах. В6 содержится в картофеле, грецких орехах, фундуке, моркови, всех видах капусты, помидорах, клубники, черешни. В12 можно получить из говяжьей и свиной печени, говядины, свинины, баранины, и яиц. Витамин С укрепляет иммунную систему, регулирует процессы кроветворения, ускоряет процесс заживления ран, участвует в образовании коллагена. Этого витамина много в цитрусовых, клюкве, красной смородине, крыжовнике, капусте сырой и квашеной, свежих томатах, кислых фруктах и ягодах. Витамин D важен для усвоения кальция. При его недостатке могут возникнуть остеопороз у взрослых и рахит у детей. А еще он укрепляет иммунитет и препятствует бесконтрольному размножению клеток, что делает его эффективным в профилактике онкологических заболеваний. Витамином D богаты тресковая печень и жир, говяжья печень, морская рыба. Но он также сам образуется в человеческом организме под влиянием солнечных и искусственных ультрафиолетовых лучей. Особенно часто дефицит этого витамина встречается на Крайнем Севере, где солнце несколько месяцев вообще не видно. Хотя, по данным медстатистики, в России гиповитаминоз витамина D очень распространен даже в средней полосе. Из покупных БАДов выбирается витамин D3, его избыток менее вреден, чем гипервитаминоз D2. Лучше всего натуральный рыбий жир с D3. Витамин Е необходим для здоровья кожи, мозга и половых желез. Он также укрепляет иммунитет. Его много в пророщенных зернах, пряных травах и зеленых овощах, растительных маслах. Витамин ПП особенно необходим сердечно-сосудистой и нервной системе. Он предупреждает развитие тромбозов и гипертонической болезни, нормализует уровень холестерина, а еще принимает участие в образовании целого ряда гормонов, оказывающих влияние на общий обмен веществ. Витамина ПП много в кукурузе, гречке, других крупах, помидорах, картофеле, моркови, брокколи и финиках. Фосфор необходим в первую очередь мозгу и для нормального обмена кальция. Его много в сырах, рыбе, печени, трески, грецких орехах, и горохе. Цинк нужен для нормальной работы многих органов и систем, особенно поджелудочной железы. Он помогает организму справляться с умственными и физическими нагрузками и стрессами, улучшает защиту от инфекций. Цинком богаты тыквенные семечки, кунжут, грецкие орехи, гречка, овсянка, чечевица, горький шоколад и какао, говядина, индейка, рыба и морепродукты. Кальций в первую очередь необходим костям и зубам. Ему много во всех молочных продуктах – в сое бобовых, всех видах капусты, орехах. Сера особенно необходима коже, суставам и связкам, поджелудочной железе. Ее богаты все виды капусты – лук, чеснок, яйца, орехи, индейка, говядина, свинина, соя. Селен необходим для нормальной работы щитовидной железы. Селен и витамины Е и С совместно принимают активное участие в обменных процессах и предупреждают развитие опухолевых клеток. Селен содержится в проростках пшеницы, рыбе, мясе, семечках, подсолнечника и молочных продуктов. Йод необходим для нормальной работы щитовидки. При его длительном недостатке может возникнуть нарушение обмена веществ. Йода много в морской капусте и морских водорослях, морской рыбе, ягодах темного цвета, свекле, грибах, краснокочанной капусте. Калий вместе с натрием регулирует водно-солевой баланс в организме и ликвидирует отеки, так как способствует выведению жидкости из организма. Его много в винограде, изюме, абрикосах, кураге, картофеле, бананах, яблоках. Кремний необходим коже, костям, ногтям, хрящам и волосам. Этот микроэлемент поддерживает сосуды эластичными и прочными, а также участвует в образовании ферментов, гормонов и аминокислот. Кремния есть в сои, пшене, овсянке, гречке, ячмени, сельдереи, горохе, чечевице и орехах. Он также содержится в полевом хвоще, который можно заваривать время от времени, как чай. Хвощ к тому же снимает отеки. Но не покупайте полевой хвощ с рук, так как он очень похож на болотный хвощ, а последний ядовит. Хром. Если вы из тех, кто испытывает удовольствие от одного запаха шоколада, или у вас текут слюнки при виде шоколадного мороженого или какао, знайте, это излечимо. Очень часто влечение к сладкому, и особенно шоколаду, обусловлено недостатком хрома. Хотя если у человека нет аллергии, ожирения, атеросклероза или диабета, гоки шоколад не несет в себе никакой угрозы для здоровья. Напротив, полезен для сердечно-сосудистой системы. Но есть и другие продукты, богатые хромом. Орехи, фасоль, морская рыба, говяжья печь, финики, куриное мясо, свекла, перловка. Железо необходимо для образования гемоглобина. От него зависит нормальный состав крови, а от последнего, в свою очередь, нормальное функционирование всего организма. Обычно дефицитом железа страдают женщины после критических дней и беременности, а также люди после перенесенных операций и больших кровопотерь. Железа много в говяжьей и свиной печени. Богаты им также горох, нут, вишни, черешня, салат и другие зеленые листовые овощи. Абрикосы, яблоки, клубника, помидоры, овсянка. Магний является четвертым по уровню содержания в организме минералом. Он необходим для здоровья мозга, нервной системы и осуществления многих важных процессов, таких как баланс сахара в крови, регуляция артериального давления, синтез ДНК, выработка энергии. При этом дефицит магния весьма распространен. Его можно получить из миндаля, подсолнечных семечек, бананов, авокадо, темного шоколада, салата, инжира. Фосфолипиды снижают уровень плохого холестерина нужны для здоровья мозга, нервной системы, печени. Ими богатые оливковые, подсолнечные и соевые масла, соя, желтки куриных и перепелиных яиц. Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 Насыщенные жирные кислоты, которых много в животных жирах, провоцируют развитие атеросклероза. А вот полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 значительно снижают риск заполучить эту опасную болезнь, а также благотворно влияют на общий обмен веществ. Ими богатые льняное масло, семена льна и чиа, грецкие орехи, рыбий жир и морская рыба.